Глава 43. Формула начертаний Ван Буэлэ заперся в пещере Бессмертного для работы в уединении. В прошлом он уже несколько раз такое проделывал, тогда он хотел стать главным префектом, но изначальная мотивация к изоляции не шла ни в какое сравнение с тем, что он чувствовал сейчас. К тому же его подгоняло чувство опасности и тающего времени. Несмотря на всю решимость, существовало более миллиона начертаний, быстро такое количество запомнить было невозможно. Чтобы обойти Цао Куне, ему требовалось выучить более 400 тысяч начертаний. Совсем непростая задача. Ван Буоло никогда не славился высокой успеваемостью. Если бы у него было в запасе несколько десятилетий, быть может, он смог бы обойти Цао Куне, но в нынешней ситуации сделать этого он не мог. Его единственной надеждой был Сэхайян. К сожалению, весьма способный главный префект с факультета алхимии печально разводил руки. Достать несколько высококлассных пилюль памяти ему бы не составило труда. Но Ван Буэлэ попросил слишком много. Вдобавок он боялся, что Ван Буэлэ от передозировки может умереть. Подняв все контакты, он сообщил Ван Буэлэ неутешительную новость. Для сбора необходимого ему количество пилюль потребуется по меньшей мере два года. И Ван Буэлэ от таких вестей пришёл в уныние. Он не мог ждать. Даже если он за два года запомнит 400 тысяч начертаний, Цао Кунь за это время мог выучить ещё больше. Из этого замкнутого круга будет не вырваться, ему никогда не догнать его. Ван Буэлэ не собирался позволить и дальше угасать своему влиянию. Ему не хотелось, чтобы заключение Люда Убиня с товарищами и свобода Джан Ланя с прихвостнями долились дольше необходимого. «Есть один метод!» Ван Буэлэ глубоко вдохнул и без особой охоты достал чёрную мозгу. Он не очень доверял этому предмету, поскольку не знал, где отец его достал. Как-то он даже хотел отправить ему сообщение, но в итоге так и не решился. Загадочная маска явно таила в себе не один секрет. Ван Буэлэ боялся, что если о ней кто-то узнает, у его семьи могут быть неприятности. Поэтому он планировал расспросить отца, когда вернётся домой на каникулы. Ван Буэлэ долго не мог решиться, в конечном счёте он стиснул зубы и вошёл в мир иллюзий. Перед ним в Найв стоял знакомый пейзаж, ледяная равнина, где гулял пронизывающий до костей ветер. Где-то вдалеке виднелись силуэты каких-то зверей, а ещё дальше проглядывались очертания, покрытых снегом гор. В сравнении с прошлым визитом, мир иллюзий стал выглядеть намного реалистичней. После изучения техники поглощения отцы великой пустоты и получения статуса главного префекта, Ван Буэлэ очень не хотел возвращаться в мир иллюзий. Он подозревал, что в маске кто-то прячется. Почти наверняка это была женщина. Но не это было главной причиной нежелания возвращаться, Мир иллюзий напоминал Ван Буэлэ о всех тех пытках и боли, что ему довелось пережить во время изучения техники захвата Великой Пустоты. Стоило ему вернуться сюда, как у него заныло в паху. К сожалению, другого способа не было. Ван Буэлэ нехотя достал Маску, пробурчав что-то себе под нос, он покашлял и спросил. «Амна, у тебя случайно нет способа запомнить миллион начертаний за несколько дней?» Вопреки ожиданиям, Маска никак не отреагировала. «Перестала работать?» Подумал Ван Буэлэ и удивлённо почесал затылок. Немного подумав, он произнес уже тише. «Я знаю, ты слышишь меня. Эм, я знаю, что какое-то время не появлялся. Было много дел. Не пойми меня неправильно. Я не забыл о тебе сразу, как только ты отслужила своё». Покрутив маску в руке, Ван Буэлэ так и не заметил реакции. «Ну не надо так. Я признаю своё вино. Обещаю никогда тебя не бросать и часто навещать. Лапуля, ну же, помоги мне!» Ван Боулы цеплялся за соломинку. Если Маска не ответит, его дальнейшая жизнь на факультете дхармического оружия станет невыносимой. От этой мысли он покрылся потом. Он сделал глубокий вдох и попробовал зайти с другой стороны. В этот раз он заговорил очень нежно и искренне, словно обхаживал и задобривал девушку в маске. «Лапуля, ты мне всегда нравилась. Но я боялся признаться в этом. Я очень стеснительный. Да я и сейчас смущаюсь». Никакой реакции. Ван Буоле решился на безрассудный шаг Своё самое секретное оружие Лапуля, ты ведь хочешь подарок? Как только Ван Буоле это сказал, маска засияла Глаза Ван Буоле загорелись Ему это сияние показалось прекраснее самой красивой радуги К его радости на маске проступили слова Какой подарок? Ван Буоле моргнул Его теория о том, что внутри кто-то скрывался, наконец-то подтвердилась Прочистив горло, он предельно серьёзным тоном негромко заявил «Я дам тебе себя! Хочешь? Я дарю тебе себя! Хочешь?» Маска внезапно поблекла, а потом из неё ударила пурпурная молния. Всё произошло настолько неожиданно, что Ван Буэлэ только и мог что наблюдать за приближением пурпурного разряда. Над равниной послышался хлопок, а потом воздух прорезал крик. Волосы Ван Буэлэ встали дыбом, чувствуя жуткую боль, он рухнул в снег. Прошло довольно много времени, прежде чем он, наконец, выполз из сугроба. «Лапуля!» Если не хочешь, надо было просто сказать, о не биться током». В этот раз Маска не стала бить молнией. На её поверхности появилось несколько строчек текста. Ван Боулэ тут же забыла боли. Только он поднёс Маску поближе, как слова затуманились, поэтому он не смог их прочесть. Сияние Маски усилилось, а потом на её поверхности появилось ещё больше текста, однако очень быстро и он исчез. Словно Маска стёрла текст и начала писать его заново. Ван Боулэ сразу понял... лапуля в маске о чём-то серьёзно задумалась. Глядя на маску, он никак не мог успокоить расшалившиеся нервы. Через пять минут текст исчез, на его месте появилась формула. Под ней находилось объяснение, из которого следовало, что Ван Буэлле требовалось наизусть выучить формулу, а также несколько ключевых начертаний. После этого он сможет производить необходимые расчёты у себя в голове. Среди 150 тысяч начертаний, которые запомнил Ван Буэлле, были эти самые ключевые узоры, поэтому он уже мог использовать «Формулу». Дыхание Ван Буоле участилось, с улыбкой до ушей он поцеловал маску, только губы коснулись её поверхности, как она заискрилась электричеством. «Это недоразумение! Ты меня неправильно поняла!» Попытался оправдаться перепуганный Ван Буоле. «Крой в голову ударила! Не нервничай, так лапуля!» Спустя какое-то время электрические всполохи исчезли. Ван Буоле в страхе утер пот и с тяжелым вздохом стал заучивать «Формулу», очень быстро вскрылась новая проблема. Эм, лапуля, небольшая проблема. Формула не требует запоминания всех начертаний, однако при использовании её во время переплавки артефактов мне придётся производить расчёты. Как по волшебству рассчитать ответ, да ещё и правильный, если я буду делать это медленно и не ложусь в отведённое для переплавки время, тогда мне проще просто полистать сборник начертаний. Этот мысленный расчёт нельзя быстро освоить. ван было опять впал надежда была так близко, Но он никак не мог дотянуться до неё. Маска засияла и выдала ещё порцию текста. Там было сказано, что если он будет практиковаться в использовании формулы в мире иллюзий, то дело пойдёт значительно быстрее. «Практиковаться здесь?» Удивлённый переспросил Ван Буэлэ. Текст на маске вновь изменился. Теперь там появился ряд начертаний, словно маска хотела, чтобы он прямо сейчас высчитал формулу ответ. Глядя на начертания, Ван Буэлэ почесал голову, Он ещё не успел вставить их формулу, как из маски в него внезапно ударила молния. Похоже, если он не укладывается в отведённое время, его ждало наказание громовой разряд. Опять тело Ван Буолэ электризовалось, волосы задымились. Пока он что-то кричал, на маске появился второй вопрос. Ван Буолэ вздрогнул и быстро начал расчёт. Но его второй раз не уложился вовремя, за что получил ещё один разряд. Вновь по заснеженным равнинам мира иллюзий начала гулять эхо нескончаемых воплей Ван Буэлэ. Его больше не били в пах. С другой стороны, частота наказаний была во много раз выше, отчего Ван Буэлэ начал оказаться, будто он сходит с ума. Среди грохота от ударов молнии звучали всё более жалкие вопли Ван Буэлэ. «Я ничему не научусь! Ай, больно! Хватит уже! Ты опять ударила меня током!» Глаза ванболы безумно бегали из стороны в сторону, кожа почернела и слегка дымилась. Из забьющих из раза в раз молнии тело ныло от боли и, казалось, трещало по швам. «В этой маске прячется никакая не лопуля а настоящая старая корга!» «Вой от боли», — подумал он. По его мнению, в мире не было пытки страшнее, но только так он мог запомнить все начертания. Шипя и крича от боли, он продолжил проводить мысленные расчёты.